Глава четвертая. Хейта задумчиво глядела по сторонам. Трапезная находилась в отдельном помещении. Здесь собирались лишь с одной целью — на застолье. По поводу веселому и не очень. Нынче же повод был совсем не веселым. По стенам потрескивали светильники. Повсюду рядами стояли узкие столы с лавками, а в конце на деревянном возвышении находился массивный стол с резными креслами, места для главы и его семьи. Хобарт медленно поднялся по ступеням и сел за стол. Эшгар занял место по правую руку от него, натянутый как тетива. По его скорбному лицу легко угадывалось, что он как нельзя лучше осознавал весь ужас сложившейся ситуации. Хейта и ее спутники тоже заняли места за одним из столов. Девушка пытливо огляделась. Со стороны могло показаться, что ее просто одолевает любопытство. Но мысли Хейты были заняты совсем иным. Убийца Берха наверняка был с ними сейчас в этом самом зале, а потому ухо надо было держать востро. Один из оборотней, коренастый с густой копной рыжевато русых волос направился к столу Хобарда. Он взял слово. Хобард только молча кивал. как видно смекнула хейта, принимал соболезнования. Наконец оборотень почтительно поклонился и направился к своему столу. Хейта отцепко вглядывалась в его лицо, силясь уразуметь, походил тот на подлого убийцу или нет. А лицо было худощавым и длинным, обрамленное жесткой щетиной, с прямым носом, маленьким ртом и небольшими, но очень жесткими карими глазами. Оно не вызывало теплых чувств и походило скорее не на морду рыси, а на лик какой-то яростной хищной птицы. Хейта нахмурилась. Их обладатель мог сколько угодно уверять Хобарда в том, что ему жаль, но это было явной ложью. Он не умел сострадать, но прекрасно знал себе цену и любил быть лучшим во всем. Он и подошел для того, чтобы лишний раз себя показать, не иначе. Его высоко задранный подбородок словно говорил «Поглядите, вот я каков!» «Не то что ваш никчемный глава!» Хейти подумалась, что это, вернее всего, был оборотень Горд, про которого намедни сказывал Эшгар. Наверняка она знать не могла, а развеять ее сомнения мог только сам советник, но он пока был далеко. К столу, где расположились путники, подошла девушка с подносом, заставленным резными мисками. Она явно была из местных, исноглазая белозубая, с длинной копной пепельно-русых волос. Хейта помнила, что северные рыси-оборотни отличались от своих собратьев издалека. Просто они были меньшего, их кожа светлее, а волосы имели приятный серебристый оттенок. Девушка ловко расставила на столе миски с наваристой ухой, а посередине водрузила блюдо с хлебом, таким душистым, точно он только что выпрыгнул из печи. Путники разом повеселев, бодро принялись за еду. Только несчастный Мар, уныло поглядев на стол, подпер кулаком щеку и тяжко вздохнул. «Как видно, для голодного упыря отдельного блюда они не справорили. Из селения в селение еду, а везде все тоже». «Ты же утром сырой рыбы слопал целое ведро». С усмешкой поглядел на него Брон, отправляя в рот очередную ложку горячего бульона. «Так кто было утром!» — обиженно отозвался тот. «Что я, по-твоему, раз в день должен есть?» «Да, пищу мы потребляем иную, но аппетит у нас тоже будет здоров». «Мне ли не знать?» — продолжал насмешничать Брон. «Смейся, смейся!» — шутливо пригрозил ему Мар. «Вот когда ты будешь голодный, а я слопаю что-нибудь жирненькое, тогда я тоже над тобой посмеюсь». Брон только недоверчиво хмыкнул, мол, ну-ну, жду не дождусь, и продолжил приспокойно есть. Хейта поглядела на него укоризненно. Она понимала, что стала всего-навсего свидетелем привычной беседы двух закадычных друзей. Однако Мара, обделенного должным для гостя вниманием, ей все равно было немного жаль. «Хочешь, после обеда вместе за деревню прогуляемся?» — предложила она упырю. «Я воздухом подышу, ты поохочешься. Тот поглядел на нее обрадованно, точно преданный пес, которого хозяин пообещал взять с собой в лес, и согласно кивнул. «Ну вот и славно!» — подытожил Гедор. «Стало быть, голодная смерть нашему Мару не грозит!» И хотя шутить о смерти на похоронах вроде как не пристало, никто из них не подумал об этом. И они дружно зашли с тихим смехом. Им нечасто выпадало вот так спокойно сидеть и кушать, никуда особо не спеша. Хейти вдруг подумалась, как же хорошо было пребывать в компании таких вот спутников. Да и не просто спутников уже, а, наверное, даже друзей. В деревне у нее друзей никогда не водилось. Она так привыкла к одиночеству, что думала, будь то больше ей и не нужно. Но, сидя в окружении Мара, Брона и Гедора, Хейта почувствовала, что обрела что-то ценное. То, что, оказывается, ей нужно было больше всего на свете. Сердце ее задрожало. В нем словно заскрипел и развязался застарелый болезненный узел. Только вот харпы не хватало. При мысли о ней Хейта вспомнила, для чего они, собственно, притекли в Берлат, и обеспокоенно поглядела на Хобарда. Тот сидел за столом, потерянный и одинокий, и совсем как мар не притрагивался к пище. Его невидящий взор тонул в золотистом полумраке. Эшгар сидел подле него, и то и дело пытался с ним заговорить, но хоббард не обращал на него никакого внимания. Советник обвел залу тоскующим взглядом и неожиданно встретился глазами с Хейтой. Лицо его просветлело, он пораздумал немного, наклонился к Хобарду и что-то прошептал ему на ухо. Тот запоздало кивнул. Эшгар неслышно сошел по невысоким ступеням и уверенно направился к путникам. Ну что, по нраву вам наша еда? с улыбкой вопросил он. Понраву, вестима! немедленно отозвался Мар. Видишь, он ем за троих, штаны не сходятся. Он похлопал себя по тощему животу. Эшгар поменялся в лице. «Простите, оплошал так оплошал. Забегался с приготовлением и запамятовал, что не все из гостей едят готовую пищу. Сейчас распоряжусь, и все живо принесут. Нарежут, на тарелке разложат, как говорится, в лучшем виде». «Успокойся, голубчик», — осадил Еумар. «От этого вареного непотребства я все равно уже потерял аппетит». «Ты садись лучше с нами», — добавил Гедор бой за полдня я не присел ни разу». Эшгар благодарно кивнул и занял место под Лихейте. А она только этого и ждала. Тотчас наклонилась к нему и прошептала заговорчески. «Я вот что думаю, не может ли убийца нанести удар сегодня, на поминальном обеде?» «Вряд ли», — покачал головой Эшгар. «Понимаешь, рысь и оборот не верят, что в день, когда зажигают погребальный костер, сама смерть бродит среди них» и считают, что вести себя нужно покорно и тихо, дабы не привлекать к себе ее внимание. Так что, думается, нынче вечером подобные тревоги излишне. Он задумчиво поскреб лысоватую голову. «Вот завтра иное дело». «А что завтра?» — настороженно проронил Брон. «Завтра прощальный обед, после которого все оборотни отбудут по своим селениям. Вот его-то и надо остерегаться». «Смерти на нем не будет, а, стало быть, и таиться не придется». Хейта выслушала его и нахмурилась. Времени у них было еще меньше, чем она ожидала. Хейта кивнула на оборотня, к которому давеча зорко приглядывалась. «Это ведь горд?» Эшгар проследил за ее взглядом. «Он самый». «А о чем он говорил с Хобардом?» Эшгар гневно сдвинул посиделые брови. «Обычное дело, знаешь ли. Завел песню о том, какое это горе — потерять ребенка». Понимает, мол, соболезнует. Хмырь проклятый. Будь он в самом деле знает, про что говорит. Чтобы знать, самому потерять надо. Хейта бросила на советника испытующий взгляд. А Берда и Гарду покажешь? Советник с готовностью кивнул. Вон слева, за третьим столом, видишь, молодца, в синей рубахе. Это Берд. Хейта пригляделась. Оборотень, на которого указал жгар, был широкоплечим и рослым. Рыси-оборотни из западных селений были все таковы, на целую голову выше своих собратьев. Их волосы были темнее, а носили они их стянутыми в тугой пучок на затылке. Небольшие глаза Берда, цвета ореховой скорлупы, глядели дерзко, с негасимым вызовом. Крупный нос, мясистые щеки, поджатые губы придавали своему обладателю глуповатый и самодовольный вид. Уж на кого-кого, а на главу селения он никак не походил. Хейта недоуменно вскинула брови. Эшгар, казалось, прочитал ее мысли. Он, может, и не отличается большим умом, но его не зато выбирали. Наглости у него хватит на десятерых. А еще он до безумия бесстрашен. Молод, горяч, язык подвешен, что надо. Стоит только рот открыть, и толпа глядит на него жадно, готовая делать все, к чему бы он ни призывал. Девушка вновь недоверчиво поглядела на Берда. Достала бы ему жестокости подсыпать отраву в еду Хобарда. «Быть может, и да. Но вот хватило бы ума». «А что, Карда? обронила Хейта тихо. «Да вон она!» — Эшгар кивнул на другую сторону залы. Нарочно села к хобруду спиной и даже не оборачивается. Это ни разу еще не выразило ему горечи по поводу утраты, да и не выразит. Она бы, возможно, сюда и не потащилась. Да не в обычаях рысей-оборотней на такие приглашения отказывать. Но вот всем видом показать, что ей до смерти не хочется тут быть — это пожалуйста. Это она может». Хейта задумчиво поглядела на главу поселения Хоргум. По ее бесстрастному лицу было трудно что-либо угадать. Только янтарные рыси и глаза время от времени хищно сверкали, да надменно опускались уголки крупных точеных губ. Гарда обладала исключительной красотой. Но красота это была подобна блеску на лезвии боевого ножа. Холодная, опасная красота. И что-то подсказывало Хейте, сама Гарда была не менее опасной. Хейта переводила напряженный взор от Горта к Берду, гардия обратно. Как понять, кто из них был в ответе за давишнее злодеяние? Здесь было нужно что-то повесомее, чем пытливое созерцание со стороны. Внезапно внимание Хейты привлек еще один оборотень. Крепкий, долговязый, большелобой, с утиным носом и маленькими цепкими глазами. Он вел себя довольно странно, к еде не притрагивался и время от времени отхлебывал какого-то пойла из большой грубой кружки. Пристальный взор его был намертво прикован к Хобарду. Хейта легонько ткнула жгара локтем в бок. «А это кто?» Тот проследил за ее взглядом и недовольно насупился. «Корх, он из наших будет». «А чего он такой угрюмый?» — спросила Хейта. «И на Хобарда так смотрит, словно дыру в нем проделать хочет». «Да он всегда таким был», — пожал плечами тот. «Не думаю, что он вообще умеет улыбаться. А до того, что смотрит...» На Хобарта у него издавна зуб, с тех времен, когда того избрали главой поселения. Я притом не был, по рассказам знаю. Корх тоже желал стать главой, но не свезло. С тех пор они с Хобардом, верно, и словом не обмолвились». «То есть причины ненавидеть Хобарда у него имеются», — подытожила Хейта. Эшгар открыл рот, но ответить не успел. Корх, оставив кружку, решительно поднялся на ноги. Он сделал несколько шагов в сторону Хобарда, запнулся, точно в невидимую стену уперся, и растерянно затоптался посреди залы. Хобард глядел на него в упор, но, погруженный в собственные мысли, совершенно не замечал. А Корх, вдруг круто развернувшись, поспешно направился к выходу, хлопнул дверью и был таков. «Любопытно!» хмыкнул Мар. «Что ему было нужно?» Никто не нашелся с ответом. Тем временем, Хобарт, потревоженный громким звуком, тоже поднялся из-за стола и двинулся к выходу. Эшгар немедленно последовал ему навстречу, что-то торопливо проговорил. Хобарт ответил ему печальной улыбкой. Наверное, подумалась Хейти, советник просил его еще посидеть, ведь негоже было так рано удаляться. Но Хобарт упрямо качнул головой и, тепло сжав плечо Эшгара, двинулся дальше, однако свернул не к двери, а к столику, где разместились путники. Друзья разом поднялись на ноги. Соболезнуем, сожалеем. На перебой затараторили они. Хобарт благодарно кивнул. Я, конечно, не так много повидал изгнанников на своем веку. Вымоченно улыбнулся он. Но таких учтивых встречаю впервые. Отдыхайте, наедайтесь волю и поминайте моего сына. Берх! Был бы рад видеть вас. Даже один изгнанник из неведомых земель пробудил бы в нем горячий интерес. А целых четверо. Он бы до утра мучил вас всевозможными расспросами. Да и сам бы нашел, что рассказать. А я... Хобарт устало вздохнул. Пойду-ка я домой, передохну. Все равно торчу здесь не удел. Точно стол без ножки. Странники с почтением склонили головы. Хобарт кивнул им напоследок и тяжело двинулся дальше. Хейта печально глядела ему вслед. Ей помстилось, что за какие-то несколько часов премудрый глава состарился на очень много лет. В ушах ее сам собой зазвучал голос Шарши. «Истинный возраст не измеряется годами, внучка. Он измеряется пережитым». Тем, что прошло через сердце, разбило его, искорежило, состарило так, что не узнать. И в 20 лет можно чувствовать себя стариком. И не нужно морщин, чтобы заметить это. Выдадут глаза. Этот взгляд, горестный, мудрый и далекий, точно из глубины веков, его ни с чем не перепутать. Хейта внимательно поглядела на своих спутников. У них у всех были такие глаза. Подумалось. Наверное, и у нее тоже. Они потерянно опустились на лавке Эшгар тоже сел рядом, вид он имел мрачный. «Горе совсем его подкосило», — промолвил он. «Впервые вижу его таким». «Он детей потерял», — заметил Гедор. «Такое кого угодно сломит. Хорошо, если с ума не сведет». Внезапно за одним из столов кто-то болезненно взвыл. Все разом обернулись. По щетинистому подбородку Берда текла горячая уха. «Не иначе, как залил себе в глотку чистого кипятка», — подумалась Хейти. Тот утер бороду рукавом, огляделся, тараща маленькие бараньи глазки, и неожиданно отрывисто загоготал. Сидевшие рядом с ним оборотни затряслись следом. «Ухой обжегся», — покачал головой Жгар. «Ну, дурак!» Они посидели еще какое-то время, помолчали каждый погруженный в свои мысли. Никакие слова никому на ум не шли. Неожиданно Эшгар поднялся из-за стола. «Пойду я погляжу, как он там. Я прежде всего советник, и мое дело — советовать и помогать. А тут, думается мне, чудесно управиться и без меня». «Ступай», — кивнул Гадор. «Мы тут пока приглядим и позовем тебя в случае чего». «А за еду не беспокойся», — улыбнулся Эшгар Мару. «Я распоряжусь, чтобы ко мне в дом все принесли». «Не гоже голодным спать!» Мар благодарно кивнул. Советник откланялся и был таков. «Ну вот, не погуляем сегодня», с сожалением добавил упырь. «Оно и к лучшему», заметил Гедор. «Мы сюда не за этим прибыли. Нам Хоборда надо из беды выручать. Успеешь еще нагуляться, когда все закончится». «Твоя правда», охотно согласился тот. Путники остались сидеть, нарочито небрежно переговариваясь. На деле же они цепко следили за всем, что творилось вокруг. Хейта теребила веревку от амулета. В зале оборотни было полным-полно, и кто-то из них на медне совершил убийство. Только вот кто? Но не пойдешь же, не начнешь расспрашивать в самом деле. И улик никаких нет. Даже если отправишься искать их сейчас, непонятно, что искать, да и где. Можно остаться, понаблюдать, но много ли успеешь подметить, и что это даст? «Времени в обрез. Прощальный обед уже завтра». «Ухой!» — обжегся. «Ну, дурак!» Вдруг отчетливо прозвучало у нее в голове. Пальцы осторожно нащупали края мулета Обжегся. Кожа ощутила приятный холод и отполированную временем поверхность. Вот изогнутое крыло, вот острый хвост, вот носатая морда дракона. Обжегся. И тут Хейту точно молнией поразило. Блестящая мысль, неожиданно пришедшая ей на ум, показалась такой простой, что Хейте тотчас стала совестно, как она не подумала об этом прежде. Хейта с готовностью обернулась к своим друзьям. Гедор первым заметил ее горящий взгляд. «Что такое?» — прошептал он. «Кажется, я знаю, как вывести убийцу на чистую воду». Так же тихо ответила она. Теперь уже глаза закорелись у всех троих. «Выкладывай!» — запальчиво потребовал Марк. Хейта подозрительно огляделась, точно ждала, что все вокруг, разгадав их намерения, подберутся ближе и приготовятся слушать. Но оборотни по-прежнему сидели за столами, и никто не обращал на изгнанников никакого внимания. Потому девушка склонилась над столом и без обиняков выложила им свой хитроумный план. Поначалу все трое оторопело молчали, обдумывая услышанное. Первым опомнился Мар: «А ты точно уверена, что сработает?» Недоверчиво прищурился он. Хейта качнула головой. «Должно». «А если мы ошибемся?» нахмурился Годор. «Что ж, не буду лгать, возможно, и такое», вздохнула Хейта. «Мы можем, конечно, попробовать что-нибудь еще», поспешно добавила она. «Есть другие идеи?» Ее спутники молчали, напряженно переглядываясь. Ясно было без слов. Других идей не было. А время действительно поджимало. Незаметно подкрался вечер. За ним того и гляди ночь. И вот уже завтра, с его прощальным обедом, будь он трижды не ладен. Раздумывать было некогда. И все это хорошо понимали. «Идем до Хобарда!» — попросил Брон. Все четверо переглянулись. Годор кивнул. «До Хобарда!» Но так просто уйти им не дали. Едва они свернули в проход, как берд и его молодцы выросли перед Хейтой, которая шла первой. Девушка растерянно остановилась. Берт вперил в нее два бешеных, темно-желтых глаза. «Уходите! Так скоро!» Едкая насмешка в его голосе вдруг сменилась ненавистью. «Вот и валите! Сразу из деревни прочь! Был бы я за главного, вообще бы вас и изгнанников сюда не пустил! Там, где вы, всегда беда!» «Но тут ты, как ни странно, прав», — с усмешкой задметил Мар. «Только не в том смысле. Там, где беда, всегда мы». «Шатеть вздумал!» — оскалился Берт отнюдь нет с невинным видом добавил упырь сам посуди вот у вас беда стряслась а мы уже явились после недалекий берд был конечно не способен уловить смысл того о чем толковал мар однако он смог понять что над ним хотя и немного но насмехались а вот этого уж он простить не мог маленькие зрачки берда налились еще большей яростью а увесистые кулаки угрожающе сжались Брон решительно шагнул вперед, а следом за ним придвинулся Гедор, но Хейта вдруг шагнула навстречу Берду. Словно не замечая впирившихся в нее изумленных взглядов, она коснулась ладонью широкой груди оборотня и неотрывно, глядя ему в глаза, промолвила. «Мы никому не желаем зла. Мирные странники, только и всего. Завтра мы уйдем, и вы больше никогда не вспомните о нас». берд видно, собирался ответить что-то грубое, как вдруг ярый взгляд его поугас. Он оторопело помотал головой, точно сились вспомнить, с чего это он так разозлился. Приметив это, девушка добавила ласковым, вкрачивым голосом. «Вы тоже не желаете нам зла, ведь так?» Оборотень едва заметно качнул головой. «Не желаем!» «Мы пойдем», — улыбнулась Хейта. «Подышим воздухом». Тот охотно кивнул. «Идите!» Воинственные спутники Берда недоуменно косились на своего предводителя. Спутники Хейты были удивлены не меньше их, но старались не показывать виду. Они молча проследовали за Хейтой и взошли по дубовым ступеням, притворив за собой тяжелую дверь. На улице друзья немедля окружили Хейту. «И что это было?» — изумленно воскликнул Мар. Девушка только смущенно плечами пожала. «Ты, оказывается, умеешь волю подавлять похлеще упырей!» — не унимался тот. «А уж я, поверь, в этом знаю толк!» Хейта мотнула головой. Я не трогала его волю. Не думаю, что вообще умею. Она задумалась часть подобрать верные слова. Я как бы рассеяла всю его ярость и дикость, а взамен наполнила его радостью и покоем. «Не знал, что тебе такое под силу», — подивился Гадор. «Да я сама не знала», — развела руками Хейта. «Никогда такого не делала прежде». «А отчего решилась?» «Да оно как-то само вышло», — растерянно ответила Хейта. «По наитию» просто ощутила его злость и очень захотелось заставить ее уйти. Годор ласково приобнял девушку за плечи. «А ты полна сюрпризов, наша дорогая чара!»